Часть шестая. Дэ да, все-таки поцеловала меня в губы, вежливо, в знак прощания. Или из сострадания, или чтобы отстал, а потом сделала то, что умеет лучше всего. Исчезла. Я потрогал лежавший в кармане пакетик китамина. Помню, как мы впервые встретились с лошадиным успокоительным. Это случилось на вечеринке, которую мы с Дэвидом Гитта устроили в Куин. Через 30 лет я вез на грузовике огромную пушку, заряженную пеной для ванн, рассчитанной на 400 приглашенных в «Какас-клаб». То была одна из первых пенных вечеринок в Париже, и люди не знали, что выскочат из клуба на мороз, промокнув до нитки и в чавкающих мокасинах по 4000 франков за пару. Некоторые едва не утонули, другие здорово повеселились, их щупали за яйца восторженные геи». Самые хитрые защищали глаза футболками, прежде чем снова нырнуть и устремиться к силиконовым грудям «дрэг-квин». Примечание. «Дрэг-квин» – сленговое выражение так называют артистов, обычно мужского пола, создающих женские образы, переодеваясь в женскую одежду. Еще через 30 лет на Елисейских полях у дома 102 полицейские поливают водой демонстрантов, требующих повышения размера минимальной заработной платы. Горят Порши, пламя освещает фасад Квин, где я вынюхал первую в жизни полоску Спешл Кей. Помню, как мы развлекались, ржали по лошадиному, изображали голоб чистокровок на ипподроме в Ланшане. Рашид Таха сказал, что накануне лег в четыре. Я недослушал и засмеялся. «Ты что, бибешка так рано ложиться?» И тут он закончил фразу. «Утро». «Рашид умер в прошлом году и, наконец-то, обрел покой. Я думаю об исламофобах, которые вовсю веселятся под Яроян, песню алжирца Рашида во всех французских ночных клубах «Макумба». А тысячах расистов, дергающихся на танцполах под арабский ритм, такой чувственно электронный. Наверное, Рашид Таха больше всех остальных артистов помог мусульманам почувствовать себя в нашей стране дома. Иногда праздник бывает полезным. «Покойся с миром, дружище!»